Глава двадцать первая Отказ Сделка очень простая. Я помогу тебе исполнить твое желание, а ты взамен одолжишь мне свои пять чувств. Одно желание взамен на одно чувство в течение десяти дней. В течение этого периода ты теряешь соответствующее чувство, а через десять дней я возвращаю его тебе обратно. Другими словами у тебя будет множество возможностей загадать желание». Этот метод, предложенный ХСМУ, был лучшим вариантом, к которому она смогла прийти после тщательного изучения заклинания в жемчужине. Естественно, она хотела бы использовать метод, который решил бы ее проблему раз и навсегда, но заимствование чувств на 10 дней – это предел того, что могло выдержать смертное тело. Если она возьмет больше, то тело Дуансюэ – Вскоре разрушится а использовать способ, навсегда решающий ее проблему, будет все равно, что убить гусыню, несущую золотые яйца. И даже при использовании упомянутого ею метода, чем больше раз Дуансюй будет одалживать ей свои пять чувств, тем сильнее они будут у него угасать, иначе как же мчужине могло потребоваться триста лет, чтобы найти кого-то вроде Дуансюя, способного противостоять этому заклинанию. Х кратко и ясно изложила Дуансю суть этой опасности и добавила: «Но поясню, что у желаний тоже есть пределы, и они не могут сильно влиять на мир. К примеру, ты можешь загадать желание, чтобы я спасла тебе жизнь на поле боя, однако ты не можешь загадать, чтобы я помогла тебе выиграть войну. Понимаешь?» Она была готова торговаться с Дуансюем, но Дуансю внимательно выслушал ее, а затем с невинным видом указал на себя и на нее, уточнив. Нам обязательно разговаривать в такой позе. Дансуй по-прежнему лежал на спине на кровати, а ХСМу сидела на его талии, чуть ли не прижимаясь к его шее. Если бы в этот момент кто-то толкнул дверь, то сначала опешил бы от этой очаровательной, но странной позы, а затем испугался бы смертельно бледного лица ХСМу. К счастью, ХСМу выбрала в себя свою призрачную ауру. И глаза у нее теперь были черно-белыми, иначе нашелся бы для незваного гостя третий повод для испуга. Хэсэму, однако, не увидела ничего плохого в такой позиции и безразлично спросила: А что не так с этой позой? Дуан Цюй тактично вздохнул. Твое тело нелегкое, и оно очень холодное. В холодную зимнюю погоду ее тело ничем не отличалось от льда на улице, разве что может. Было чуть мягче. Он же только что получил травму и потерял много крови, и в этот момент его бил озноб, только вот он чувствовал, что дрожит он так именно из-за ее холодного присутствия. Хасему взглянул на него и легко слезал с его тела, присев на край кровати. Тот участок кожи, где она только что находилась, был холодным на ощупь. Дуан-Сюй сел. Его одежда уже была в полном беспорядке из-за Хасыму. И сейчас он походил на тех молодых людей из южной столицы, которым нравилось заниматься расточительством и предаваться разврату тут и там. Он сказал спокойно и невозмутимо. «Итак, у вашего высочества королевы призраков нет пяти чувств. Нет вкуса, обоняния, восприятия цветов и звуков, осязания? А что насчет боли? Ее тоже нет?» «Конечно, и боли тоже не было» боль нужна для того, чтобы живые могли избежать смерти. К примеру, человек не станет касаться огня, так как может быть им обожжен. Только какой прок от боли мертвым, раз они уже мертвы? Кроме того, хлопковый матрас под ее ладонью должен был быть мягким со слов живых, но тем не менее в ее руках, по ощущениям, он ничем не отличался от ножек столов, стульев или скамеек. Разве что матрас можно было легко смять и деформировать. — Очевидно, мертвым все это не нужно. — Какая жалость! — вздохнул Дуансюй. Хасму ласково утешила его. — Не о чем жалеть. Когда ты умрешь, тебя ждет то же самое. Дуансюй сменил тему и сказал. — Мне жаль тебя. Я долго думал, но так и не смог придумать, какое желание загадать. Ваше высочество королева призраков. Я никогда не загадываю желаний». Юноша говорил очень искренне, но саму казалось, что он просто несет чушь. За последние несколько сотен лет она заимствовала тела, поглощала духовные огни и бесчисленное множество смертных заключалось с ней сделки. Ни один смертный ни разу не сказал ей «Спасибо, я живу очень хорошо и умру тоже мирно, так что мне больше ничего не нужно». В этом мире у людей всегда есть желание. Естественно, монахи и даосы, свободные от всех мыслей, могут их не иметь, однако Дуан -сю не был похож на свободного от всех желаний человека. «Если бы я не спасла тебе сегодня жизнь, ты, возможно, погиб бы от рук хуцитцев. Поле битвы – это место, где твоя жизнь постоянно висит на волоске. Уверен, что без моей помощи тебе удастся выживать снова и снова». В глазах Дуансюя появилась едва заметная улыбка. Он подтянул ноги, упершись в них подбородком, и неторопливо сказал. «Как бы то ни было, я благодарю вашего Высочество Королеву Призраков за сегодняшнюю помощь». В его этой фразе «Как бы то ни было» так и сквозило что-то вроде «Даже если бы ты не помогла мне, я смог бы выбраться оттуда сам». ему слегка прищурилась, и долго смотрела на него. Она придвинулась ближе к Дуансю и посмотрела в его яркие и глубокие глаза с очень близкого расстояния. На этот раз в его глазах наконец отразилось ее бледное лицо. Она негромко рассмеялась. — Молодой генерал, ты пока еще слишком юн. Ты должен знать, что судьба непредсказуема и заставляет прозебать все, что не подвластно обычным человеческим силам. Дуансюю моргнул и повторил. Судьба непредсказуема и заставляет прозебать все. Затем он ярко улыбнулся, сказав с некоторой непочтительностью и безрассудством в глазах ⁇ Но я также непредсказуем. Я также непредсказуем. Я также непредсказуем. Хэсму подумала ⁇ Ладно, этот мальчишка настолько безумен, что просто безнадежен. Пусть его воспитывает кто-то другой, кому нравится это делать но однажды он все равно падет. А когда в один день он и правда превратится в злобного призрака, она уже не будет с ним так терпелива, как сейчас. Она взмахнула рукавами и встала с кровати, не желая больше говорить с ним и собираясь покинуть его комнату, но не успела сделать и шага, как столкнулась с сопротивлением. Она оглянулась, Доансю и держала ее за рукав. Его белоснежные пальцы очень выделялись на фоне ее бордового платья, которое в ее глазах виделось черным. Он ясно улыбнулся. «Платье вашего высочества королевы призраков столь великолепно, совершенно не походит на какую-то обычную вещь». Очередная фраза, совершенно выбивающаяся из нити разговора и полная скрытого смысла. Ныне в южной столице все девушки носили платья с узкими рукавами, А если бы по улицам Южной столицы прошлась она, Хасыму, ее трехслойное одеяние выглядело бы примерно так, будто его только что выкопали из древней гробницы. Хэсыму слабо улыбнулась, ответив: Если молодому генералу так уж интересно, то советую раскопать парочку могил трехсотлетней давности. Там и насмотришься на такое. Дуан-Сюй улыбался, в то время как его пальцы потихоньку прикладывали чуть больше усилий. Пытаясь потянуть ее за рукав. Каким бы сильным он ни был, он не мог остановить ее, но в этом небольшом усилии смутно угадывался намек на мольбу о пощаде. Хэсемо приподняла брови и перевела взгляд на его руку. На твоей руке нет мозолей, и эта рана тоже новая. Поначалу она была обманута этими руками и считала его благородным ученым. А, взгляд Дуансюя также упал на свою руку. И он беспечно сказал. «Раньше у меня были мозоли со шрамами, но потом от них удалось избавиться с помощью лекарств. Самых заметных следов теперь и не видно совсем». «Когда их не стало?» «В четырнадцать». Дуан все отвечал очень быстро и естественно. Но он часто так хитрил, что трудно было понять, был ли этот, казалось бы, искренний разговор настоящим или нет. Он потянул ее за рукав и сказал... «Разве вашему высочеству, королеве призраков, не интересно узнать обо всем, что здесь происходило все это время? Что не так с Ханлинцу, что с лазутчиком?» Хасему долго смотрела на него, затем, изобразив фальшивую улыбку на губах, стряхнула со своего рукава его руку, но при этом уселась на его кровати. Сняв обувь, она перекатилась на внутреннюю сторону его постели, натянула на себя одеяло и полулегла набок. на бок». Теперь настала очередь Дуан удивленно смотреть на нее широко открытыми глазами. Хасему протянул руку, чтобы стянуть с головы ленту для волос. При щелчке пальцев она исчезла в зеленой дымке, а длинные волосы, похожие на чернила, рассыпались по всей постели. Ее бледная кожа была словно снег, покрывший черные ветви сливы. И это было так ослепительно и великолепно, что захватывало дух. «Значит, молодой генерал не желает меня отпускать?» «Что ж, тогда я просто останусь здесь и послушаю тебя, ибо так уж получилось, что мне и правда интересно узнать про это все». Хэсыму похлопала по постели. «Сегодня я буду спать здесь». До редко приходилось замирать, его глаза слегка блеснули. Обычный порядочный человек, к тому же прочитавший конфуцианский канон, На это сказал бы, что мужчине и женщине не пристало быть настолько близко, что в их обществе такое считается неуместным и оскорбляющим. Но Дуан явно не был порядочным человеком, он лишь беспомощно вздохнул. «Тогда, боюсь, сегодня ночью я точно не смогу уснуть». «Говори уже, что не так с Хань Лин было все равно, кто там сможет уснуть сегодня или нет. Хань линсу ни разу не показывал своей истинной силы. Я уже видел, как он занимается на тренировочном поле, и, возможно, чтобы отблагодарить У Шен Лю за его доброту, а, возможно, по какой-то другой причине, он намеренно скрывал свои навыки и неоднократно терпел поражение от У Шен Лю. Сегодня его реакция с обнаженным мечом у моей шеи была во много раз быстрее, чем у его соперников на тренировочном поле. Он пришел из Даньжи. А знает ли ваше высочество королева призраков, что при королевском дворе Даньджи существует тайная организация под названием Тяньжисяо? Меня не волнует большинство этих хаотичных, беспорядочных вещей в мире людей. Но поскольку это тайная организация, как ты об этом узнал? — неторопливо спросила Хэсэмун. — Какие у тебя отношения с королевским двором Даньджи? Дуансуй улыбнулся, но не ответил на слова СМУ, а лишь продолжил. Тяньжи-сяо всегда была полна загадок. Она была создана для подготовки преданных солдат, готовых пожертвовать собой ради Королевского двора Даньжи. Эти солдаты часто исчерпывают свой человеческий потенциал. Они крайне выносливы. И только один человек проходит обучение каждый год. Я полагаю, что до того, как потерять память, Хань Линсу был человеком из Цянь-Джисяо. Полагает? Какая однако скромность! Хасему подумала про себя, что это не то, о чем можно вот так случайно догадаться. Она следовала за Дуань Сюем и Хань Линсу и весь путь прислушивалась к их разговору. Дуань Сюй, вероятно, уже встречался когда-то с Хань Линсу и должно быть очень хорошо с ним знаком. И что с того? Ты думаешь, что на самом деле он не терял памяти, подозревая, что он и есть тот самый предатель? Конечно, разумно было предположить, что его сопровождение в шо и дальнейшая засада, пожар в зернохранилище, осада во время грабежа провизии, каждое из этих происшествий, так или иначе, было связано как-то с Хань и еще немалые подозрения вызывало его принадлежность к Данжи а также его самопровозглашенная потеря памяти. Когда они оказались окружены во время миссии продовольственного грабежа, хуцийцы хотели взять живыми Дуан -Сюя и Хань Лин -Су. Излишне говорить, что Дуан Сюй — главный генерал, а вот Хань Лин всего лишь малоизвестный командующий, так зачем Даньжи понадобилось брать его живым? Будь Хань Лин тем самым лазутчиком, то приказ хуцисов не причинять ему вреда имел бы объяснение. Дуан Сюй нахмурился и сложил руки, рассеянно сцепив пальцы, а затем разжав их. «Пока не уверен, но выясню это в ближайшее время. Вашему высочеству королеве призраков должно быть предстоит интересное зрелище». Хасему подумала про себя, что его слова были настолько чушью, что были равносильны тому, если бы он вообще ничего не говорил. Дуансюй со вздохом покончил с этой темой, уверенно стянул с себя верхнюю одежду, оставшись лишь в исподнем, затем откинул одеяло и лег на кровать. Он некоторое время смотрел на Хэсэму, потом сказал. «Хочешь, я отдам тебе половину своей подушки?» Хэсэму, используя в качестве подушки собственную руку, беспечно поинтересовалась. «В твоей постели посреди самой ночи лежит злобный призрак. Неужели ты не боишься? Я ведь ем людей». «В сражениях из-за земли убивают столько людей, что ими покрываются поля, а в сражениях из-за городов ими наполняются города. Это значит заставлять землю пожирать человеческое мясо. Если смотреть с этой точки зрения, то мы практически равны», – сказал Дуансюй с улыбкой. «В сражениях из-за земли убивают столько людей, что ими покрываются поля, а в сражениях из-за городов ими наполняются города». Это значит заставлять землю пожирать человеческое мясо. Дуан Сю прекрасно запомнил строчки из конфуцианского канона, и очевидно, что экзамен при дворе он сдавал самостоятельно. Однако, хотя старик Мэн Цзы не любил войну, он не сравнивал генералов со злобными призраками. И все же в этом мире, что только не пожирает бесчисленные жизни: старость, болезни и смерть, подъем и спад во время войн. Возможно, поглощение человеческих жизней злобными призраками незначительно по сравнению с этим. Хэсему наблюдала, как дуанцю медленно закрывает глаза. Его лицо, слегка побледневшее от потери крови и усталости, было отчетливо видно в тусклом свете свечи, а дыхание было ровным, слегка раздувая рассыпавшиеся по лицу волосы. Она протянула палец, чтобы поднести к его носу но ничего не почувствовала. Ощущение дыхания на руках, ощущение тепла, о которых ходят слухи, ничего не было. Она могла видеть ветер между небом и землей, могла предсказать малейшие изменения погоды, но этого она не чувствовала. И даже так Дуан Сюй не проснулся и продолжал мирно спать. Хасему прошептала. «Этот лисенок! Ни слова правды!» примечание Тянь-джи-сяо, буквально знание небес. Мэнзы китайский философ, писатель, представитель конфуцианской традиции.